Глава 17. Катастрофа. Прошло около шести недель, и я перестал испытывать какое-либо другое чувство, кроме неприязни и отвращения к бесчеловечным опытам Моро. Моей единственной мыслью было уйти от Творца этих ужасных карикатур, образа и подобия моего, уйти обратно к приятному и благодетельному общению с людьми. люди братья с которыми я был теперь разлучен, стали казаться мне воображения идеалистически добродетельными и прекрасными. Моя первоначальная дружба с Монгомери не развивалась. Его долгая обособленность от людей, его тайная наклонность к пьянству, его видимая симпатия к животным людям — все это отталкивало меня от него. Несколько раз я оставлял его одного, когда он шел к ним. Я избегал общения с ними всеми возможными способами. Я проводил все большую часть времени на берегу, высматривая какой-либо благодетельный, но никогда не появляющийся корабль, пока, наконец, над нами не разразилось ужасное бедствие, совершенно изменившее положение вещей в этой необычайной обстановке. Это случилось семь или восемь недель спустя, после моего прибытия. Может быть, больше. хотя я и не старался вести счет времени. Катастрофа произошла неожиданно. случилось она рано утром, насколько помнится, около шести часов. Я рано встал и позавтракал, так как был разбужен шумом, производимым животными людьми при переноске ими дров внутрь изгороди. Потом я подошел к открытым воротам и стоял там, куря папиросу и наслаждаясь свежестью раннего утра. Скоро я увидел Муро, обогнувшего изгородь и поздоровавшегося со мной. Он прошел мимо меня, и я услыхал, как щелкнул сзади меня замок, когда он открывал свою лабораторию. Я уже до такой степени успел привыкнуть к ужасу, царившему в этом месте, что без малейшей тени волнения услышал, как жертва Муро, Пума, начала новый день своей пытки. Она встретила своего мучителя пронзительным криком, совершенно походившим на крик пришедшей в ярость женщины. Затем что-то случилось. Я не знаю хорошо, в чем было дело, даже и до сих пор. Я услышал позади себя резкий крик, чье-то падение, и, обернувшись, увидел ужаснейшее лицо, бросившееся на меня. Оно было не человеческое, не звериное, а какое-то адское. Темное, изборожденное красными переплетающимися рубцами, с выступавшими по нему каплями крови и лишенными век глазами. Я поднял руку, чтобы защитить себя от удара, который отбросил меня головой вперед со сломанной рукой, а огромное страшилище, замотанное корпией, с развивающимися вокруг него кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло из виду. Я покатился дальше и дальше вниз по берегу, стараясь остановиться, и, наконец, упал на свою сломанную руку. Вдруг появился Муро. Его крупное бледное лицо казалось еще ужаснее от крови, струившейся по его лбу. В одной руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня и тотчас же бросился в погоню за Пумой. Я пощупал другую руку и сел на землю. Вдали, передо мною, большими широкими скачками — бежала по берегу забинтованная фигура со следовавшим за ней Муро. Она повернула голову, увидел его и, неожиданно бросившись обратно, направилась в кустарники. С каждым шагом она опережала его. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Муро, бегущий наискось, чтобы перехватить ее, выстрелил. Он промахнулся, так как она исчезла. Затем... и он также исчез в зеленой чаще. Не сводя глаз, я смотрел след им, но боль в руке так разгорелась, что я, шатаясь, со стоном поднялся на ноги. На пороге двери показался Монгомери, одетый с револьвером в руке. «Господи! Прэндик!» воскликнул он, незамечая моего повреждения. «Это животное убежало! Вырвало из стены свои цепи! Видели ли вы их?» но тут, заметив, что я схватился за руку, он резко добавил. «Что с вами?» «Я стоял в дверях», — ответил я. Он подошел и взял мою руку. «Кровь на блузе», — сказал он, отвертывая рукав. Он спрятал в карман свой револьвер, ощупал мою руку и повел меня внутрь дома. «Ваша рука сломана», — сказал он и добавил. «Расскажите мне, как и что случилось?» Я сообщил ему все, что видел, — отрывистыми фразами, прерываемыми вздохами боли, а он тем временем искусно и быстро перевязал мою руку. Подвесив ее на перевязь, спущенную с плеча, он отошел и посмотрел на меня. «Так, хорошо», — сказал он. «А теперь?» Он задумался. Затем вышел из запер ворота изгороди. Некоторое время он не возвращался. Я был главным образом удручен, переломом своей руки. Все произошедшее казалось мне простым случаем среди многих ужасных событий, происходивших на острове. Я уселся в кресло и, должен сознаться, от всей души проклинал остров. Первая тупая боль в руке сделалась острой и жгучей, когда Монгомери появился снова.